Татьяна Степанова. «Колесница времени». Роман. Серия «По следам громких дел». Детективы Татьяны Степановой. Москва. Эксмо. 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Разве могла Катя Петровская, сотрудница пресс-службы ГУВД Московской области, представить себе, какие жуткие события впереди связаны с таким простым на первый взгляд убийством шофера из богатого дома на темной аллее у железнодорожной станции но в овд прибрежный майор лилия Белоручка не считала это дело простым что то ее настораживало два убийства произошедшие не так давно в москве казалось бы никакой связи кроме того что все три жертвы были застрелены из пистолета тт и гильс на месте преступления так и не нашли А когда выяснилось, убитый водитель работы у Жени, Кочергиной, с которой Катя дружила в детстве, капитан Петровская решила помочь Лиле в расследовании. И вот уже Катя как бы случайно сталкивается с подругой детства, и та за чашкой чая приглашает ее на выходные в загородный особняк, где должна собраться вся семья. Но почему все члены семьи беззастенчиво врут о том последнем дне, когда был застрелен их шофер.